Глава двадцать седьмая. Лера. Лера. Голос хриплый, но знакомый. Это Яр? М, м м Только и могу промычать в ответ. Голова болит, и мысли путаются. Затылок неприятно пульсирует. Кажется, я ему дарилась. Вот только как? Напрягая память. И тут же в ушах эхом отдаётся леденящий душу выстрел. Боже, ведь это Ярослав стрелял. Слабыми руками трогаю себя, исследую свое тело. Кажется, я не ранена. Вот только голова болит. Но это неважно, ведь я жива. И он, он тоже жив. От внезапного облегчения становится жарко. Щеки пылают, взволнованно приподнимаюсь. Пытаюсь привстать, но снова чуть ли не валюсь на пол. «Тихо, Снежинка, тихо, давай без резких движений». Чувствую, как сильные руки сгребают меня в охапку и поднимают вверх. «Это ты!» Глаза слепят от света, но я узнаю яра по запаху, сжимаюсь лицом в твердые мышцы, вздыхаю, чувствуя себя как никогда защищенной рядом с ним. Сперва не могу различить его лицо, но на его близость тело реагирует чисто инстинктивно. Теплая волна облегчения заполняет все закоулки озябшей души, Выдавливает из них страх и панику. «Всё кончено?» Тихо шепчу куда-то в его грудь. «Где они?» «Всё нормально!» Сильная рука прижимает меня плотнее. Зажмуриваюсь, боясь открыть глаза, боясь поверить, что всё и правда кончено, и мы в безопасности. Яр несёт меня вперёд, открывает дверь соседней комнаты. Тут слегка душно, зато более чисто. Меня кладут на кровать. И, наконец, получается сфокусировать зрение. Ярослав, шепчу, все еще немного подрагивая. Что случилось с теми людьми, с преследователями? Смотрю в его хладнокровное, сосредоточенное лицо и жду ответа. Их больше нет. Он говорит это таким будничным тоном, что у меня по телу разбегаются мурашки. Ты их... Запинаюсь, осекаюсь, боясь произнести вслух страшное «убил». «Да», — я будто читает мои мысли. «Не переживай, тут глушится сигнал, больше никто не приедет». «Что?» — мотаю головой. «Какой еще сигнал?» «Любой», — пожимает плечами Ярослав. «Интернет, мобильная связь, рации и навигаторы. Ничего не работает». «Но...» — оглядываясь по сторонам небольшой комнатки. «Как? Что это за место?» Яр поворачивает голову на бок, внимательно глядя мне прямо в глаза. Усмехается. «В моё тайное логово!» Его губы сгибаются в насмешливой улыбке. «Боишься?» «Если честно, то да. Но ему я понятное дело об этом не скажу». «А как же мы свяжемся с отцом?» «Пока никак. Посидим тут до утра, а потом поедем. Если у этих...» Он кивает в сторону окна. «Были дружки, если они выехали на подмогу, нам лучше не светиться на трассе, нужно переждать». Я вся подбираюсь, глядя на него снизу вверх, замечая на плече мужчину неглубокий, но кровоточащий порез. «Ты ранен?» «Нет», — дёргает плечом. «Царапина?» «Давай я её обработаю». «Не сейчас. Мне нужно... прибраться». Медленно киваю понимая, что он вовсе не о мытье пола говорит. Видимо, Ярослав планирует избавиться от трупов и от машин. От одной мысли о том, что всего в нескольких метрах от нас лежит мёртвое тело, меня передёргивает. Снова смотрю на Ярослава и поражаюсь тому, насколько спокойно и буднично он реагирует на всё произошедшее. Будто это вовсе не он убил кучу людей, а теперь собирается разгребать то, что от них осталось». «Ярослав!» – шепчу, останавливая его около двери. Странное озарение пронзает меня до кончиков пальцев. Внезапно я начинаю понимать его поведение, реакции, его огромная квартира в центре и шикарная машина. Теперь все встает на свои места. «Ты ведь не просто охранник!» Поднимаю на него перепуганные глаза. Он замирает, потом поворачивается, прищуриваясь. «Нет!» – качает головой. Не просто. «А кто же ты?» В горле встаёт ком, и я поджимаю под себя озябшие ноги, продолжая смотреть на него во все глаза. Никто из отцовских людей не смог бы противостоять стольким головорезам в одиночку. Да ещё и с оружием. Но, Яр, кажется, для него это было обыденным делом. Он не волновался, не переживал. «Будто имеет дело с подобными ситуациями слишком часто для обычного человека. Будто это... рутина». «Ты...» Губы пересыхают от волнения. «Убиваешь за деньги?» Ярослав прищуривается, а потом его лицо становится непроницаемым. Сердце захлебывается рваным ритмом. «Я понимаю, что угадала, хотя это и так лежало на поверхности». Его образ в моей голове внезапно становится цельным, и я обретаю недостающие детали пазла. Он – киллер. Именно поэтому он такой – суровый, отстранённый, таинственный. Не хочет серьёзных отношений потому, что не уверен в завтрашнем дне. Он живёт на инстинктах, на реакциях тела, на физиологии. А чувства и эмоции – опасная для его профессии роскошь. «Меня не будет час!» Отвечает меня тему. «Постарайся уснуть!» С этими словами Яра выходит за дверь, а я продолжаю шеломленно пялиться ему след. «Господи Боже! Неужели я влюбилась в холоднокровную машину для убийств?»